Глава шестнадцатая. Неразрывно связанная все с тем же болотом. После преснопамятного сражения с крокодилом минули уже сутки, а пейзаж и не думал меняться. Даже если сделать поправку на черепашью скорость плота, расстояние, покрытое за это время, выглядело отнюдь не маленьким. Об общей площади болота даже думать не хотелось. К середине второго дня у Дмитрия Константиновича проявились явные признаки недомогания. Резко повысилась температура, глаза покраснели, слабость накатила такая, что лежать бы и не шевелиться. Скверные признаки. Может, банальная малярия, а может и похуже чего. «Вы прививки делали?» – поинтересовался Богдан, разглядывая задумчиво содержимое аптечки. «От лихорадок, от всяких там...» «Ну да, кололи что-то такое», — припомнил Суханов без должной уверенности. «Там еще требовалось какие-то сроки выжидать. А мне уж некогда было. Ну, я приплатил кому надо». «Великолепно», — хмыкнул телохранитель. «Доктор мне курить запрещает, но я ему дал сотню баксов, вот он и разрешил. А еще говорят, что анекдоты про новых русских сплошь выдуманные». «Думаешь, у меня что-то серьезное?» — Жизнь покажет, — отозвался Богуславский беспощадно, потому как глупость людская его всегда злила сверх всякой меры. Лезть в тропики, не имея прививок. Выпейте для начала вот этого, а там поглядим. Что это? Аспирин. Даже не у пса, если хотите знать. Вот тут я положу вашу фляжку, и пейте, не стесняясь, как можно больше. А температура скоро пройдет, обещаю. Но дальнейшие несколько часов принесли заметное ухудшение состояния больного. Жар смеялся противнейшим взнобом, пот выступал крупными каплями по всему телу, а Спирин решительно не помогал. Что с ним такое? спросила Кира шепотом, сидя рядом с Богославским на корме. Это опасно. Смотря для кого, отозвался Богдан неохотно, взглянул искоса на девушку. Ну чего ты так смотришь, родная? Что я тебе, доктор, диагнозы ставить? Но ты ведь бывал здесь раньше. И что с того? В тропиках столько заразы водится, что мозгов не хватит запомнить. По симптомам у него явная лихорадка. Каковой лично я знаю только два вида. Желтую и попотачи. Первая хуже, вторая проще. Но тоже не сахар. Раньше считалось, что заразиться можно от болотных испарений. Миазмов так называемых. Если ими дышать. Глупые были люди. Потому и мерли сотнями в таких вот гнилых местах. Причина у большинства лихорадок одна единственная. Насекомые, комары всякие там, москиты. Кое-чем, правда, можно и так заразиться через воздух, через касание. Но это не наш случай. Про Эболу слыхала когда-нибудь? Это которая в Африке, что ли? Ну да. На умном ученом языке зовется геморроидальной лихорадкой. А если по-простому полный звездец? Кровь бежит в три ручья из глаз, из ушей и вообще-то всюду, даже где дырок нет. Ты видел? По телевизору. Мне хватило, если честно. А эта, которая у Дмитрия Константиновича, она лечится? Нет. Взглянув хмуро в окаменевшее лицо девушки, Богдан выдержал театральную паузу и лишь затем позволил себе усмехнуться. Вирусные хворости вообще вылечить невозможно. Даже банальный грипп. Ждать надо, пока само пройдет. Сбивать температуру, создавать условия, молиться, чтобы печень не шибко пострадала. Иди, кстати, взгляни, как он там. На этом краткий курс медицинского ликбеза можно было считать оконченным. Новую ночь, как и две предыдущие, встретили в закоренном состоянии. Причалив к какому-то островку, набрали со всеми предосторожностями коряк и сухой травы. Отплыли подальше и сбросили на дно обвязанный лианами корявый камень. Данная редчайшая для болот вещь найдена была совершенно случайно и ценилась сейчас Богданом куда дороже золота. Оторвется булыжник чего доброго, и перспективы перед путниками возникнут самые, что ни на есть, печальные. Либо ныряешь за ним туда, либо вовсе без якоря обходишься. На привязь встаешь у берега, рискуя заполучить себе на палубу великое множество незваных гостей. С учетом всего вышеизложенного Лианы Богославский менял ежевечерне, растертый и выкидывал, свежий наматывал на камень в три слоя, узлами морскими прихватывая. Так и сегодня сделал, бухнул заарканенный минерал в воду. Глубина тут определенно превышала 15 метров. Убедился, что плод стоит крепко и плыть никуда не собирается. Сварили наловленную загодя рыбу, бульон на всякий случай вылили, а вдруг ядовит. Порубали без особого аппетита. Суханова кормить пришлось чуть ли не селком, плохо было Дмитрию Константиновичу. В лежал пластом, облизывая по минут на пересохшие губы, часто отхлебывал воду и вяло матерился. «Не надо его пичкать, если организм не принимает», – заявила наконец Кира с неожиданной доселе уверенностью. «Мы на курсах первую медицинскую помощь проходили, так что знаю, о чем говорю. Лучше чайку ему сладкого сделать». Богдан, слегка удивившись, пожал плечами, но оспаривать эти внезапно всплывшие знания не стал. Ждала его на этот вечер еще одна обязанность. Истинно мужская и традиционная – добыча еды. Учитывая нездоровые вкусы местных крокодилов, огонь на корме больше не зажигали, а вместо Остроги использовал богославский примитивнейшую рыболовную снасть. Кусок лески с крючком и насаженными на сей крючок внутренностями все тех же рыб. Заряди сейчас жерлицу импровизированную, вскипятить чаю, которого так добивается Кира, и спать. При всех возможных недостатках спокойного плавания имелось у него важнейшее достоинство – возможность отдыхать, не глядя себе под ноги и не ожидая каждую секунду каких-нибудь пакостных сюрпризов. Гладкая палуба, хорошая видимость, оружие под рукой. Мой дом, моя крепость, знаете ли. Четверо с лишним суток на воде – много это или мало? Все зависит от условий, господа. Одно дело, скажем, шикарный океанский лайнер или даже речной теплоход, сервис, рестораны, отдельные каюты, публика, скучающая на палубе, живописные виды, новые впечатления. Красота, короче. Не заметишь, как и время пролетит. Экипаж самодельного плота, доливающий вручную тропические болота, ощущал ситуацию несколько иначе, под другим, так сказать, углом зрения провонявшие тиной, потом и рыбой, с лицами почерневшими от солнца и распухшими от укусов мошки, потерявшие за эти три дня почти всякую связь с цивилизацией, уставшие не столько от работы, сколько от скуки и отсутствия новых впечатлений. Только весло, только вода, только шалаш. Плавание в горячем пекле, ночевки во влажной духоте испарений. И вновь плавание. Чтобы совсем уж не закиснуть, каждый придумывал себе дело сам, в меру сил, возможностей и таланта. Кира пыталась стирать одежду. От болотной воды это становилась, кажется, еще грязнее, а потому нужно было под занавес облить ее кипятком. Видимой чистоты не возникало, зато некоторый психологический комфорт был на налицо. Воду для кипячения брали, естественно, все из того же болота, а дрова находили на островах, причем Богдан вынужденный то и дело причаливать, ничуть против этого не возражал. Гигиена прежде всего. Сам Богуславский основную массу времени проводил все с тем же преснопамятным веслом в руках, а потому скучать им обоим веслу и Богдану было особо-то и некогда. Рыбу ловил опять же вечером ночью. Первая шла в общий котел, вторую телохранитель собственноручно потрошил, натирал солью и вялил на палубе, пополняя НЗ. Даже Дмитрий Константинович, все еще болезненный и потерявший за время приступов килограмма три, без дела лежать не хотел, промыслом кустарным занялся. Коряги, найденные на берегу, бизнесмен тщательно осматривал, выбирал подходящий, а затем начинал обрабатывать здоровенным своим кинжалом. Изделия из его рук выходили самые разнообразные, от крокодила и эйфелевой башни до гигантского искривленного фалоса. Опять! увидевши который, Кира совсем уж хотела покраснеть, но потом передумала. «Это искусство, между прочим», — заявил Суханов с пафосом, уловив реакцию охранников на его последний шедевр. «Вы же не смущаетесь, когда глядите на картины Рембранта, где у всех все наружу». Такой вот график сложился у беглецов на пятые сутки заплыва. Простенький, зато привычный. Иногда им, всем троим и каждому в отдельности, начинало всерьез казаться, что вся прошедшая жизнь была лишь призрачным сном, красивой иллюзией, пропадающей бесследно на рассвете. Ближе к обеду пятого дня большого плавания местность вокруг начала неуловимо меняться. Вода сделалась темнее и чуть прозрачней. Острова выглядели теперь не глиняными, а илистыми. Воздух приобрел вдруг легкий привкус йода. «Море, что ли, начинается?» – удивился Суханов, уловив в чае явную соленость. «Вряд ли», – ответил серьезно Богдан. «Скорее всего, какая-то большая река. Они тут во время приливов начинают течь в обратном направлении и воду морскую черти куда выносят». Раскрыл было карту, попытался в который раз уже привязать свое местонахождение к синей мелкой паутине воды и суши. Том махнул рукой. «Хрен его разберет, скажу я вам». Наверное, протока сюда доходит. Маленькая, но шустрая, если уж столько ила нанесла. Вскоре появилась еще одна вполне ожидаемая деталь пейзажа. Мангровые деревья. Росли они прямо на островах, а то и вовсе в воде. Раскинув по сторонам толстенные узловатые корни щупальца и напоминая гигантских спрутов. Мерзостные какие-то, охарактеризовала Кира, нового представителя местной флоры. Будто эти... Растения-монстры из ужастиков. Схватят тебя и начнут кровь сосать. Ну, для этого дела тут и другие желающие найдутся, Усмехнулся Богдан, осторожно лавируя между висячими корнями. Тебе осталось только раздеться и нырнуть, дорогая. Тут он был прав. Мангровые болота буквально кишели жизнью, причем весьма специфической. Бегали по стволам деревьев неведомые насекомые. Среди ила копошились крабы, Странные пучеглазые рыбки выползали из воды на корни и сидели там, как лягушки, готовые в любой момент бултыхнуться обратно. Тут и там на заиленных островах грелись крокодилы, тоже какие-то не такие с необычайно угловатыми гребнями. Грести теперь приходилось вдвоем. Богдан, точнее, веслом работал, а Кира, стоя на носу, отталкивалась шестом от всевозможных встречных препятствий. Пару раз плод упирался в такое сплетение корней, что шесты в руках приходилось брать обоим и выплывать, отчаянно матерясь задним ходом из очередной коварной заводи. «Однако суша скоро», — произнес богуславский интонацией шамана, предсказателя погоды. «Скоро будем, как те рыбешки, по корням прыгать». Суханов, все еще одолеваемый периодическими приступами, от перспективы такой лишь поморщился. Зато Кира заинтересовалась живо. Ты эти места знаешь? Я знаю подобные. А вот там, если ты отсюда разглядишь, весь берег стоптан копытами. Ну и что? Коллега, где ваша сообразительность, елки зеленые? Скажи, ты видела такие следы где-нибудь там, в болотах? А вот именно крупные звери не могут жить на этих островах. Они сюда просто попить приходят. С большой земли откуда-то. Так может нам причалить? Да и по следам? «Нафига?» По башмакам своим соскучилась. Все дни плавания экипаж плота ходил по палубе исключительно босиком, поглядывая лишь изредка с ужасом на три пары тяжеленных, ждущих своего часа ботинок. «Плыть будем, пока не застрянем окончательно. А там уж куда деваться?» «Гляди!» — вскинулась вдруг девушка с такой интонацией, что Богдан вздрогнул. обернулся в направлении ее взгляда, ожидая увидеть там как минимум Еще один туманный сгусток, а то и вовсе некое загадочное чудище. Но увидел лишь лодку. Узкое, низкопосаженное плавсредство напоминало скорее байдарку, нежели рыбацкую плоскодонку. И скользило по воде с хищной грацией спортивного судна. Далеко отсюда скользило метрах в пятистах, едва видимое за переплетением ветвей. «Эй!» – крикнул Богдан, не успев еще сообразить, что делает. Схватился было за пистолет, но замер. Показалось или нет, что ход лодки замедлился слегка, что фигурка человеческая приподнялась и взглянула в их сторону. Так или иначе, но еще через пару мгновений плавсредство пропало из виду окончательно, затерявшись в какой-то заводе. «Я убью тебя, лодочник», – пробормотал Богуславский, осматривая внимательно окрестные горизонты и размышляя о причине, помешавшей только что подать сигнал выстрелом. Чего, спрашивается, испугался? Неужели решил, что у них могут быть такие вот байдарки? Или просто синдром Робинзона? Одичание, то бишь. Когда любой человек кажется потенциально опасным, и даже след чужой ступни на песке малость тебя шокирует. Слушай, а может это дикари? Ассоциации Кирина вполне пересекались с его собственными. Вот только форма изложения вызвала у Богдана смешок. Ну да, людоеды кстись, коллега, здесь тебе не Африка и даже не Америка южная. Индейцев не водится. Шутливый тон вполне удался Богуславскому, хотя напряжение не уходило. Не мог телохранитель от мысли отделаться, что тот в лодке их увидел. А если так, то почему сбежал? Еще примерно через часок стало ясно, что башмаки надевать придется. Но застрял плот, застрял окончательно, так и не сумев протиснуться мимо очередного островка. Ни взад, ни вперед. По обе стороны уходили две узенькие протоки, за которыми просматривалась открытая вода. Вот только добраться до нее было делом абсолютно нереальным. «Все, тупик», – констатировал Богдан, вытаскивая из шалаша и складывая кучей на палубе немудренную амуницию. «Давайте, что ли, экипироваться?» Суханов, вставший было на ноги и начавший довольно бодро двигаться, пошатнулся и едва не упал. Кира успела подхватить и приземлить аккуратно. Посмотрев на побелевшее лицо бизнесмена, переглянулась с Богославским, головою молча покачала. «А что делать? Вопрос у Богдана получился вполне риторический. Нет, но ну мы можем, конечно, на якорь встать прямо здесь и пожить с недельку». «Не стоит», — отозвался Суханов, отходя понемногу от восковой своей бледности. «Я думаю, и так пройдет скоро. А с болот этих гребаных выбираться нужно». «Полностью согласен», – кивнул телохранитель, забрасывая себе на плечи рюкзак. «Климат здесь шибко, уж нездоровый. Того и гляди, все трое свалимся». «Богдан, при таких болезнях положено лежать», – возразила Кира тихо, но твердо. «Лежать. Обильное питье, покой. Возможно, в джунглях у нас не будет вообще никаких условий». «Предпочитаешь синицу в руках?» – хмыкнул Богуславский, затем поморщился и кивнул. «Ладно». «Устами младенца глаголит истина, как говорится. Предлагаю нейтральный вариант. Для начала я схожу разведаю, как там и что, поищу другие протуки. Если найду, плод разберем, перенесем частями и свяжем на другой стороне острова. Я, знаешь, тоже не горю желанием по лесам бегать». На том и порешили. Оставивши клиента под чуткой и внимательной охраной, поднялся Богдан на островок, обошел его быстренько взад-вперед, Прыгая по мангровым корням, убедился с сожалением, что протоки вокруг, хотя и есть, но шириной отнюдь не блещут. Назад пошел тем же проторенным путем. Кира с Сухановым сидели себе мирно на плоту, беседовали о чем-то, и взоры свои на Богуславского устремлялись явной надеждой. «Проверено, мин нет», — произнес телохранитель, чтобы хоть что-то сказать. Руками развел картинно. Вспомнил к месту, что в древних каких-то царствах, государствах, гонцам, приносящим плохую весть, сразу рубили бошки. Как любил говорить товарищ Горбачев, другой альтернативы у нас нет. Последнее слово оставим за Дмитрием Константиновичем. Ну что ж, бизнесмен умолк и вдруг прислушался. Что до меня, так я предлагаю подождать. Немного совсем, минут пять, судя по звуку. Теперь и телохранители расслышали это явственно. Ритмичные равномерные всплески, нарастающие со стороны протоки. Всплески весла. Одного. Лодка, явившаяся, наконец, пред взоры беглецов, меньше всего напоминала давешнюю байдарку. Вполне солидная посудина из толстых смоленых досок. Человек, сидевший на корме с веслом в руках, явно намеревался проплыть мимо острова в следующую протоку и при виде честной компании несколько ошалел. Бьенкао, крикнул Богдан, как мог приветливо, откладывая карабин в сторону и демонстрируя незнакомцу пустые руки. «Мы не сделаем вам ничего плохого!» Кем бы ни был этот лодочник, но язык туманного альбиона он явно понимал, хоть и с явной опаской, но взмахнул веслом и направил свое плавсредство в направлении плота. «Вот сейчас как вытащит автомат, да как возьмется шмалять!» Ворохнулась в Богдановом мозгу традиционная мыслишка, но на сей раз телохранитель ее усилием воли подавил. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оружие у незнакомца, если где спрятано, так только под рыбацкими сетями. Именно они занимали все видимое пространство лодки, почти не оставляя места для грибца. Был еще, правда, кинжал, весьма серьезный, кстати, в полметра длиной, заткнутый вместе с ножнами прямо за пояс. Деревянная явно ручная работа рукояти ножа вырезана была в виде головы какого-то зверя и от частой эксплуатации успела почернеть. Биенкао поздоровался Богдан вторично, когда лодка приблизилась вплотную. Отметил про себя, что по виду лодочник явный сайбанец, ничем внешне не примечательный, а вот одежда его заслуживает определенного внимания. Нежно-зеленая, с мягким шелковатым отливом ткань, Из какой пеньюары бы дамские шить, была неизвестным портным, превращена в банальнейшие штаны и рубаху на выпуск, обмотанную в поясе на манер кушака, длинной полосой того же цвета. Еще один кусок ткани покрывал, как бандана, голову гребца, придавая ему вид сказочного персонажа из изумрудного города. Забавный вид. Глаза вот только впечатление портили, больно уж внимательный. Да и все лицо в целом, худое, с торчащими скулами и выступающим подбородком, к добродушию не располагало. Кинжал этот опять же. «Да пребудет с вами извечная благодать небесного существа и зеленых братьев его», произнес лодочник неожиданно звучным голосом, поднимаясь на ноги и складывая ладонь в некоем странном жесте. «Я вижу, судьба привела вас на распутье, и выбор ваш затруднен». Наш закон, а также воля пресветлого Ко Шенклая, велит нам оказывать гостеприимство всем, занесенным ветрами судьбы в наши неблагословенные края. «Премного благодарны», — ответил Богдан, прикладывая ладони к сердцу на мусульманский почему-то манер и сохраняя абсолютно серьезное выражение лица. Жизнь давно отучила телохранителя смеяться над чужими верованиями, как бы напыщенно и театрально не выглядели исповедующие их люди. Тем более, что сейчас, похоже, судьба действительно давала беглецам шанс на передышку.